Глава тринадцатая «Брат нашего Михаила Алельковича умер», — сообщила Евпроксия Елизаровна девочкам. «Вроде бы он не старый еще», — с сомнением произнесла Дуня. «Или он болел? На охоте что-то случилось?» — предположила Мотя. Кошкина долго задумчиво сидела на кровати, поворачивая голову, чтобы Матрюне было удобно заплести ей косу на ночь. «Не болел». «И не поранился, просто взял и умер», — со вздохом ответила бояриня. «Обалдеть!» — не выдержала Дуня. «Да что творится-то?» — немного истерично воскликнула Мотя. «Сегодня ты чуть не взяла и умерла, там князь Киевский и взял и умер. Так не бывает?» «Бывает, милая», — вздохнула Кошкина. «Особенно, когда помогают». Она повернулась к сидящей на постели Дуне. «Евдокия, я, я завтра же отправлю тебя в Москву». Ду очень хотелось согласиться, но она отрицательно мотнула головой. Сил сказать «нет» не хватило, а вот по-детски выразить отрицание — другое дело. «Не спорь, ты только что едва избежала беды, а завтра, может, так не повести Спасибо тому глазастому юноше, но всегда ли удача будет на твоей стороне?» Дуня с недовольством вытерла набежавшие слезы. Они сами побежали, а ей хотелось выглядеть уверенной в себе. «Евпроксия Елизаровна! Нельзя отступать!» — тихо проговорила она. «Мы же ехали сюда, чтобы вступить в бой!» «Какой бой? но ну, что ты такое себе напридумывала?» «Но против нас выступили раньше», — не слушая боярыню продолжила Дуня. «Ты что-то не то говоришь», — нахмурилась Кошкина. «И я не побегу?» «Мы не побежим», — поддержала подругу Мотя. «Евдокия! Матрена! Давно я вас не порола!» «Евпроксия Елизаровна, ты никогда нас не порола!» — засмеялись боярышни. И таня смогла удержаться, захохотала вместе с ними, выплескивая все напряжение. Но очень скоро в опочивальню заглянула ближняя княгиня и укорила гостей в доме горя. «Скажи, что мы просим прощения не от веселья сей смех, а от переживаний. Сейчас чистой водицей ополоснемся и ляжем почевать. Женщина кивнула и скрылась, а вскоре челядинка принесла водицу. Следом за ней вошла монахиня, и вместе с ней они помолились перед сном. А новый день принёс новые проблемы. Первая проблема ждала у входа в терем. Дунин Гришка выталкивал Гаврилу из коридора, а тот упирался и изо всех сил огрызался. «Это что ж такое?» — обиженно возопил Григорий, увидев свою боярышню. «Евдокия Вячеславна, почему отрока выставила караулить, а меня не позвала?» «Эх, Гришенька, ну чего ты?» Григорий пыхтел, не умея выразить свою боль, что не был рядом с боярышней, когда ей грозила опасность, а тут еще сопляк возомнил себя охранителем. Вроде бы следовало поблагодарить парня, но сильнее хотелось поучить его уму-разуму. С такими спасателями врагов не надо, и ладно бы каялся, так пролез сторожить боярышню, как будто Гришки нету. «Я не отрок», — возмутился Гаврила, — «я навик, меня сам государь сюда отправил». «Прямо сам, прямо сюда», — вскипел Гришка, порываясь обхватить наглеца и вынести, как объёмное тряпьё какое-нибудь. «Быть подле боярышни», — выкрутился парень и приосанился. Выглядел он, но ну, чисто воронёнок, но обаятельный. Дуня с Мотей переглянулись, пряча улыбку, а Кошкина усмехнулась и вяло бросила. подите оба вон! Не до вас!» Бояра невеличественно проплыла дальше, а Дуня успела сказать. «Гриша, не гони Гаврилу, это сын Афанасия Злата, он боярич и сможет сопровождать меня там, где тебе доступ закрыт, так что приведи его в порядок». Тут Дуня почесала нос, деликатно показывая, что юноша с дороги, и от него пованивает. «Да обскажи, как вам ловче подавать друг другу знаки, коли чего случится? А ты, Гаврила Афанасьевич, объясни про отряд, который Иван Васильевич послал сюда». Дуня хотела еще дать указаний, но боярыня уже далеко ушла, и пришлось догонять ее. Едва успела пристроиться сбоку, когда Евпроксия Елизаровна уже заходила в общую горницу. Новости обрушились на них с порога. Князь вчера не шутил и собирался съезжать в Литву. Он до вести о смерти брата был серьезно настроен оставить Новгород, а теперь уж подавно. «Князь Казимир нам злейший враг», — на прощании молвил «Мне больно идти против родича, но за свою землю я буду бороться, потому что за нее плачено кровью, и более я этого не позволю себе забыть». Михаил Алелькович разовьет бурную деятельность и будет казнен Казимиром. Княгиня всхлипнула, а Кошкина низко поклонилась князю, как и все присутствующие. Никто не понимал, что Михаил Алелькович задумал, но он был настроен решительно. Потом уже было не до разговоров, начались сборы. Князь уезжал всем двором и уводил свою дружину. — Мы не можем тут оставаться без князя, — произнесла евпраксия Елизаровна, оглядывая заставленный телегами с товаром двор. — Когда уже нашим людям дадут возможность вести торг? — спросила у нее Дуня. — Разрешение получено, площадка готова. «Да вот только из-за ночных дождей дорогу к ней размыло. Можно было бы подождать, пока подсохнет, но...» «А если песочка подсыпать?» — начала предлагать боярышня. «Площадка от города близко, и десятка телег с песком хватит, чтобы рытвины засыпать». «Это не поможет. Надо мелким камнем ямы заполнять и настилы кидать». «Хорошо, щебень не настилы, там же шагов сто, одним днём управиться можно и...» «Кто платить за это будет?» «Я заплачу, раз такое дело...» «С ума сошла девка!» — невесть кому сообщила Кошкина. «В площадку вложилась, а теперь дорогу будешь ровнять. Это ж какие деньжищи! В своём дворе порядок наводить ещё ладно, но не чужую же дорогу латать!» Боярыня прошлась по горнице, с тоской посмотрела куда-то вдаль и, подумав, произнесла. «Я сейчас же поеду и поговорю с посадниками, чтобы дорогу привели в порядок. Это их обязанность». Боярышни встрепенулись, собираясь последовать за ней. «А вы останьтесь. Успокойте наших людей». «Торг не завтра, так послезавтра начнём. Если дорогу не приведут в порядок, то прямо сюда народ созовём». «Правильно», — Евпроксия Елизаровна, «как мы-то брать, то вперёд лошади бегут, а как помочь, так моя хата с краю». «Дуня, ты где таких слов нахваталась?» Боярышня скинулась Хотела сказать, что не о том они говорят, точнее, говорят о важном — но не обсудили противодействие дурным слухам и попытку убийства. А ведь надо реагировать. Надо хотя бы начать поиски неприметного человека. Но как? Или сразу взяться за старосту? Призвать его к ответу? Дуня пыталась представить, как пытается обвинить Телефонтова, и сразу же поняла, что ее же выставят в дурном свете. Скажут «клевещет» на честного гражданина, а единственного свидетеля в поруб кинут, сказав, что он вину от себя отводит. Да и смысл огрызаться на старосту, если есть уверенность, что все неприятности идут от Борецкой. А если ситуацию рассматривать в целом, то Борецкая — всего лишь колоритная ширма для группы дельцов, живущих на два дома а всю пролитовскую партию, в свою очередь, дёргает за ниточки Олихносу Димонтович. Дуня потёрла виски, поражаясь, до чего додумалась, но понимание ситуации не помогало ей решить, что же ей делать со всем этим. И вообще, если продолжить думать, то получается, что за Олихносу Димонтовичем стоит князь Казимир, оттого направляет папский престол или какой нибудь орден или а неважно боярышня попробовала подбодрить себя тем что она великий человек раз ее противник сам папа римский но вышло неубедительно и она все так же мысленно противопоставила ему православных владык пусть они держат оборону а не она настроение поднялось И мысль боярышни побежала дальше. «С великим князем Литовским и королем польским Казимиром пусть разбирается Иван Васильевич. А лихно Судемонтовича надо оставить боярам из московского посольства. Борецкую же! А вот с Марфой Семёновной и ее подручными можно пободаться на поле общественного мнения». Увлекшись, Дуня по старой привычке мусолила кончик косы, наматывая его на палец, заглаживая до блеска и разматывая. Ей было боязно влезать в свару против Борецкой. Тем более со стороны Дуни оружием будет только слово и, быть может, кисти с красками, но ее слово будет сильней, красочней, душевнее. В этом боярышня была уверена. До честной боярине, умеющей справедливо и грамотно управлять домом и хозяйством, ей еще далеко, но никто не сравнится с ней умением вдохновлять и рисовать. Никто, — вслух произнесла Дуня. «Дунечка, ты чего?» — взволнованно спросила Мотя. Евдокия выпрямилась, нахмурила лоб и решительно произнесла. «Устройство торга для нас – наиважнейшая задача, и дело не только в сочувствии нашим мастерам. Надо ткнуть совет господ носом, что в Москве есть много новых товаров, и иноземцам показать, что наши товары сравнимы с открытием золотоносного рудника. Увеличение торгового оборота для нас жизненно необходимо. Именно эта статья дохода должна стать основной для княжества». Мотя потрясенно раскрыла глаза, повторяя Дунины слова и вникая в их смысл. Она даже, по примеру подруги, рубанула рукой при словах «ткнуть носом», провела ладонью по горлу, когда повторила жизненно необходимо, и пристукнула кулачком в ладонь, говоря о статье дохода. После всего этого восхищенно посмотрела на Дуню, намереваясь сказать, как она умна, но не успела. «Евдокия!» позвала боярыня «Ты верно всё говоришь. И я же сказала, что торг будет». «Прости, Евпроксия Елизаровна, голова кругом идёт от того, что в Новгороде происходит. И не сразу поймёшь, с чем мы можем и должны справиться, а что придётся оставить другим». «Ох, права ты, девочка моя!» расстроенно согласилась Кошкина. «Так вот, помимо торга надо сделать кое-что ещё». «Я поведаю людям сказ про Борецкую», — торжественно объяснила она. «Сказ? Ты что-то знаешь про неё?» Дуня смутилась. «Это будет не рассказ о Марфе Семёновне, а шутливое повествование об одной жадной и упёртой боярыне оставшейся в результате у разбитого корыта». Кошкина с сомнением посмотрела на подопечную и с горечью ответила. «Запрещаю». Невместно тебе, народ, развлекать сказками. Зачем же самой сказывать сказки? Пусть это делают скоморохи. «Обманут они тебя», — уверенно сказала боярыня. «Разве за обман некому будет спросить?» Удивленно спросила Евдокия, и боярыня со вздохом признала, что княжьи Ивана Васильевича люди спросят, да и брат поможет, коли что... Но князю не понравится, что Доронина связалась со скоморохами. И все же Кошкина ответила. — Хорошо, будут тебе, скоморожья ваташка. — Пять ваташек, чтобы выступления шли по всему городу одновременно, во всех пяти концах. — Коли найдется пять, то всех позовут. Приподняв брови, все же согласилась Евпраксия Елизаровна. Дуня подскочила к боярине не звонко чмокнула её в щёку. А та напомнила. «Иди, обскажи нашим людям, что мы про торг надумали, чтобы не волновались. Да напомни им, что ежели сами захотят торговать, то за въезд в город четыре доли от стоимости товара возьмут, а потом ещё место поискать придётся. Да ежедневно платить. Мест немного, а при повышенном спросе цена за него возрастёт». «За торг вне города с каждой телеги одну две вещи возьмут, так что пусть заранее обдумают этот налог». «Я всё обскажу», — встрепенулась Мотя. «Ещё скажу нашим, чтобы новгородских корабейников не гнали, что на наш торг придут. С них можно по полкопеечки взять за торговлю у нас». «Молодец, Матрёна, Лука Мефодьевич за Дунины деньги знатную площадку обустроил». «Так что хотя бы часть возвернуть, и то прибыток». Дуня пожала плечами, показывая, что не обеднела от тех вложений. Вот бильярдный стол обошёлся ей, как тридцать таких площадок. А площадка? Разровняли землю за копейки, закидали настилами десяток за копейку, прорыли канавки для отвода воды, вот всё ровно и сухо. И сто метров дороги тоже в два-три, ну, пять рублей встали бы. Это серьёзные деньги для одной семьи. Но когда речь идёт о простой сотен телег с товаром, о кормёжке стольких людей, то смешно даже сравнивать». Моття замялась, но сказала. «Потребно для примерки тягеляев, кожаных жилетов, тёплых штанов, да и для иного бельишка примерочные палатки поставить». «Ишь ты! Примерочные палатки!» — удивилась боярыня «Да где же взять такие?» «Да хоть из плетенок соломенных!» — подключилась Дуня. «Поставить шесты, да соломой прикрыть, все это надо самим заготовить заранее». «И то верно. Скажи, чтоб мастерили. А коли озоровать, кто станет на торге, да подглядывать, то окоротно на них найдем», — кивнула Кошкина и засобиралась к выходу. «Евдокия!» «Со двора ни ногой!» «Угу!» — вяло буркнула Дуня. Бояриня погрозила пальцем и улыбнулась, увидев, что Мотя показала на свои глаза, объясняя, что будет следить за подруженькой. Но Дуня не лукавила, обещая сидеть дома. У неё было полно дел. Она планировала начать рисовать декорации к сказке и уже обдумывала, как быстро и дёшево всё сделать. Кошкина отправилась по делам, следом тихонько выскользнула Мотя, а Евдокия стояла столбом, перескочив мыслями на переделку сказки о старухе, рыбаке и рыбке. Ей же надо вписать в сюжет боярыню и не потерять смысла сказки. Немного из истории. Михаил Алелькович — родственник московскому князю и литовскому. Его прадед был Ольгердом, а прапрадед — гедимином. Вот отсюда литовские корни. Сначала язычники, потом православные. Род – воинов, а от себя, добавлю, неудачных политиков. Но в те времена все князья постоянно интриговали. А вот этой ветви гедиминовичей все труды и успехи выходили боком. Дед, отец, брат Михаила Олельковича добивались и держались Киевского княжества – Но слишком поздно поняли, что литовским князьям не нужно возрождение прошлого процветания киевлян.